Глава 30. Заповеди борца. Встать! Руки, удерживающие мою голову, внезапно дрогнули и едва не макнули меня в кипяток. До поверхности воды остался миллиметр. Я крепче зажмурил глаза, а в следующее мгновение... Руки на шее разжались. Был бы я здоров, саданул бы бэ ногой под колено, ушел перекатом в сторону, вскочил на ноги, а дальше уже решал бы проблемы по мере поступления. Впрочем, был бы я здоров, возможно, вовсе не оказался бы возле бассейна. Но сейчас одну мою ногу сковал гипс, а на колене второй я стоял. И все, что сумел сделать, худо-бедно выпрямиться. С трудом, подволакивая загипсованную ногу, развернулся и сел на влажный бетонный бортик. Голос негромко и властно приказавший встать, я узнал. Учитель Вейж. А вот того, кто его сопровождал, меньше всего ожидал здесь увидеть. Рядом с Вейжем стояла Яню. Лицо ее обычно живое и улыбчивое. Сейчас хранило каменное выражение Подстать стать Вейжу. На меня она не смотрела. А борцы, услышав команду учителя, вытянулись по стойке смирно. «Что происходит, Джан?» Голос Вейжа звучал спокойно, едва ли не ласково. Но почему-то даже мне сделалось не по себе. «Мы шутим, учитель», — выдавил Джан. «Хотели немного пошутить над взорвавшимся новичком». «Мы собирались всего лишь его напугать», — вмешался Бохой. «Я разговаривал с Джаном». Бросил Боху и Выш. тебе говорить, — не позволял». А в следующее мгновение учитель оказался рядом с Джаном. Еще мгновение, и Джан упал на колени на то же место, откуда едва успел отползти я. Следующим движением Выш заломил Джану руку за спину. Сказать парень ничего не успел. Выш макнул его рожей в кипящий бассейн. Подержал секунду... Ослабил хватку, позволив Джану вынырнуть. Но не выпрямиться. Его лицо оставалось у самой поверхности воды. Истошный крик Джана услышали, наверное, даже за воротами школы. Вэйш молча удерживал Джана за волосы, поджидая, пока тот прорется. С обваренной половины лица капала вода. После того, как вопли стихли, Вэйш все так же спокойно бронил. «Я ведь рассказывал вам, что такое заповеди борца». Джан схлипывал, в ужасе таращись на кипяток внизу. Бохой и Бэй обалдело молчали. «Цель того, кто изучает наше искусство, заключается в том, чтобы укреплять тело и дух». По-прежнему удерживая голову Джана над грязной, покрытой древесным мусором водой, заговорил Выш: «Борец изучает искусство боя лишь ради самозащиты. Он обязан воспитывать в себе смелость и отвагу. У меня кольнуло сердце. Я вдруг понял, что следующими словами, которые произнесет Вэш, будут слова-наставники. С наставником необходимо быть уважительным, нельзя совершать поступки, в которых сквозит заносчивость или пренебрежение. Подтвердил мою догадку Вейш. Сейчас он скажет о собратьях, подумал я, а потом о слабых. В отношении собратьев. Следует вести себя мягко и обходительно, быть искренним и не допускать обмана. Будто прочитал мои мысли Вейш. Нельзя, бровируя силой, обижать слабого. Нельзя необдуманно демонстрировать то, чему тебя научили. Борец не должен пускать в ход силу для выяснения отношений. Я поймал себя на том, что бормочу слова заповедей вместе с Вейшем. Я откуда-то знал все, что он скажет. И не вслух, едва шевеля губами, повторял его слова: Я не имел права молчать, когда учитель произносит заповеди: Нельзя необдуманно обучать искусству, даже избежать вреда, который может принести это обучение в мир. Борцу следует остерегаться духа соперничества, избегать привычки, алчного самосхваления, Хвастовство своим искусством и жажда обогащения, ядовитые брызги. Борцы, позволяющие себе подобное, Позор для их учителя. А принесшему позор в этот мир через короткое время воздается смертью». Вэйш замолчал. Я замолчал вместе с ним. Я не помнил собственного имени. Только прозвище, которое дали мне сокурсники – Лэй. О заповеди помнил. Проговорил их вместе с Вейшем слово в слово. Видимо, в прошлой жизни для меня это были не просто слова. В отличие от борцов. Искусство боя лишь ради самозащиты, смелости, отвага? Не обижать слабого, остерегаться духа соперничества? ж явно обучал кого-то другого. Слова заповедей борцы, возможно, помнили. Вызубрить наизусть несколько коротких строчек не так уж сложно. Но смысла в этих словах для них было не больше, чем в окрашивании их учеников в цвета священных животных. Смысл ускользал, даже не пытаясь за что-то уцепиться. Как было бессмысленно все в этой проклятой школе. Вэйш отпустил Джана, бросил. От занятий сегодня отстранены. Все трое. Развернулся и ушел. Я смотрел ему вслед. Все еще находился под впечатлением от только что открывшегося нового куска своей биографии. И того, как испарились борцы, не заметил. У бассейна остались только мы с Янью. Яню подошла ко мне, грустно проговорила. «Когда ты вышел из лечебницы, выглядел гораздо более здоровым. Приболел немного», — пояснил я. «Разбитая рожа, кровоподтеки на ребрах, ссадины на здоровой ноге от того, что меня волочили по земле. Ерунда, в общем-то». «Вижу. Идем. Куда?» В лечебницу, конечно. Куда же еще идти тому, кто приболел? Уверена, что это хорошая идея. Я гляделся по сторонам. Почему-то был уверен, что вот-вот должны появиться воспитатели с шокерами. Уверена, что больные должны находиться в лечебнице. Яню протянула мне костыль. Помочь тебе подняться? Конечно. С удовольствием за тебя подержусь. Яню грустно улыбнулась. Наклонилась ко мне. Я одной рукой, опершись на ее плечи, а другой на костыль, встал. И мы с черепашьей скоростью поползли в сторону лечебницы. Для того, чтобы оказаться у нужного корпуса, необходимо было пересечь весь внутренний двор. Тот самый, куда нас сгоняли на прогулку. Отборочные поединки борцов устраивали там же. Мы успели проковылять примерно половину двора когда я увидел, что от административного корпуса к нам спешит плотная фигура в коричневом костюме тройки. На носу директора посверкивали очки. Я знал, что лакированные туфли тоже сверкают. От ненависти перехватило дыхание. Я понял, что сбился с шага. «Никогда бы не подумала, что тебе так нравятся мои плечи», — безмятежно проговорила Яню. «Это, безусловно, лестно, но потом не спрашивай, откуда взялись синяки». Я не сразу сообразил, о чем она. А сообразив, поспешно рожал пальцы. Оказывается, стиснул их на плече Яню так, что побелели костяшки. «Прости». «Ничего. Мне нравятся страстные мужчины. Идем?» «Там директор», — кивнул на очевидное я. «И что-то мне подсказывает, что он слегка не в настроении». Директор почти бежал. «Вижу. И что?» Он идет к нам. Не сомневаюсь. И что? Мне кажется, этот вопрос должен задать я. Возможно, мне стоит от тебя отойти? Зачем? Удивилась Яню. Ты болен, а я медсестра. Сопровождать тебя мой профессиональный долг. Ты ведь не собираешься меня тискать на глазах у директора? Как ты угадала? Как раз собирался. Спасибо, что предупредила. Яню тихо засмеялась разговор с ней помог отвлечься я искренне надеялся что к тому моменту когда директор приблизился у меня в глазах уже не так ярко горело желание его убить что происходит рявкнул директор я не недоуменно огляделась по сторонам а что происходит куда вы ведете этого недоумка я еще не улыбнулась если скажу что полюбила его с первого взгляда и веду под венец вы ведь не поверите «Прекратите, госпожа Яню!» «Это вы прекратите, господин директор!» Голос Яню вдруг резко похолодел. «Куда, по-вашему, я могу вести пострадавшего?» Директор будто только что заметил, окинул взглядом мою разбитую губу и порванные на коленях штаны. «Отчего же он пострадал?» Дрочунов следует держать в карцере, а не в лечебнице. И вы знаете об этом не хуже меня!» Лэй ни с кем не дрался. На него напали борцы, пытались окунуть в кипящий бассейн. «Кто вам это сказал? Он?» Это сказали мои глаза. Я случайно проходила мимо производственных корпусов и увидела, как трое борцов тащат этого парня к бассейну. Я позвала учителя Вэйжа. Он может подтвердить мои слова, если для вас они имеют недостаточный вес. «С каких пор в школе Дзюань?» «Обычные садины. Повод для того, чтобы отправиться в лечебницу». Я не прищурилась. «А с каких пор, господин директор? В школе принято разбрасываться собственностью клана Джоу, будто своей. У Лея нога едва успела срастись. А вы трое суток продержали его в процедурке, откуда тут же бросили в карцер. С каких пор у нас принято изнурять работников голодом?» «Его пытались кормить». Не моргнув глазом, солгал директор. «Он отказывался». «Ах, отказывался? Интересно, почему? Может, потому что вы слишком настойчиво предлагали?» «Госпожа Яню, вы забываетесь!» «О, нет! Я, в отличие от вас, прекрасно помню, что ученики оказываются здесь с единственной целью – приносить пользу клану, и много пользы этот парень, по-вашему, принесет в таком состоянии. Невооруженным взглядом видно, что он крайне истощен». Ему нужны покой и питание, а не лопата в руках и сумасшедшие выродки вокруг. Если бы я случайно не оказалась рядом и не позвала учителя Вейша, Лэй, скорее всего, уже бы умер. Сколько он находится здесь? Месяц? Два? А ведь вам не хуже меня известно, что ученики отрабатывают свою цену и начинают приносить прибыль, в лучшем случае через полгода. Если Лэя не забрать сейчас в лечебницу, скоро вы сами позовете доктора Янлина, чтобы зарегистрировать очередную смерть. А показатели у вас и так не на высоте. Верно, господин директор? И не надо на меня так смотреть. Не делайте вид, будто впервые слышите о том, что отчеты о состоянии веренной вам собственности клана идут из медицинского кабинета. Директор этого то ли действительно не знал, то ли до сих пор не воспринимал всерьез, упиваясь своей властью. Он несколько раз открыл и закрыл рот. Я помогала доктору Янлину составлять отчет о том, что происходило в процедурке. Забила последний гвоздь в крышку гроба Яню. Мое мнение, вы однозначно переусердствовали. И за то, что о вашем усердии до сих пор неизвестно клану, вы должны благодарить выносливость этого парня. Доктор Янлин и я молчим, но лишь до тех пор, пока ученики живы и здоровы. Если же собственность клана понесет урон, будьте уверены молчать не станем». Директор выглядел так пришибленно, что мне захотелось заржать ему в лицо. Еле сдержался. «Собственность? Что ж, пусть. Но не твоя, гадина. Вы позволите нам пройти?» Как ни в чем не бывало, вернувшись к любезному тону, спросила Яню. Директор молча отступил в сторону, а я все-таки не выдержал. «Не скучайте, господин директор. Уверен, что это не последняя наша встреча». Директор проводил меня и Яню ненавидящим взглядом. Когда мы поднимались по крыльцу лечебницы, я заметил метнувшуюся на галерее тень. Показалось, что увидел, как в темных волосах сверкнула серебряная заколка. Яню посмотрела туда же, куда и я. Улыбнулась. «Хорошая у тебя подружка». «Это не у тебя позвала?» Догадался я. Яню покачала головой. «Не меня». Она искала выезжа а он был у нас в лечебнице. Когда я узнала, что случилось, увязалась за ним. Забавно получилось. Да уж, куда забавнее. Моя платоническая подружка прибежала звать на помощь мою любовницу. А вот интересно, если бы не знала. Я подумал и решил, что лучше об этом не думать.